1998 год. Он прибыл к месту происшествия одним из последних, но так скорее всего и было задумано. Всё началось в тот день, когда они с Станей поссорились, и Костя ночевал не дома. Он снял номер в гостинице, далеко от офиса. Будь он дома, он был бы здесь на час раньше, но нет, какое совпадение. Впрочем, даже если бы он прибыл раньше, это ничего не изменило бы. Пожар, начавшийся в офисе компании, не был тихим, рубким огоньком. Это было ревущее пламя, поднимавшееся к окрашенным заревом небесам. Пожар был быстрым и разрушительным, вряд ли здание вообще удастся восстановить после такого. Поэтому Костя наблюдал за всем происходящим с холодным, обреченным спокойствием. Боковым зрением он видел Андрея, приближающегося к нему, но не повернулся к партнёру. Костя знал, что сейчас нужно вести себя спокойно играть свою роль до конца. Он просто не знал, хватит ли у него сил общаться с этой тварью. "Да, брат, стоило сто раз подумать, прежде чем офис в старом здании устраивать, а?" хмыкнул Андрей. проводка ни к чёрту." Но ничего, следующий офис уже откроем в домике, который сами выстроим с нуля, чтобы быть во всем уверенными. Во всем уверенными быть нельзя, вздохнул Костя. — Где тонко, там и порвется, как не старайся. Это что, намек? — Нет, я просто думаю обо всех документах, которые нам предстоит восстановить. Он действительно думал о документах, но не о тех, что связаны с бизнесом. Он ведь не прекращал работу все эти годы. Он упорно по крупицам собирал любые доказательства вины Андрея Завьялова. Костя больше не сомневался, что его партнер связан с контрабандой наркотиков. Нужно было только доказать это, и то, что уже в 90 году Андрей вполне мог подставить Валерий Солодова. Хотя вряд ли именно это было целью Андрея. Он никогда не считал Валерку врагом. Скорее всего, тогда он просто начинал и банально попался по глупости и неопытности. Но в тюрьму ему никак не хотелось, а хотелось лёгкой жизни. Это ведь именно он предложил план, по которому один возьмёт вину на себя, чтобы спасти оставшихся двух невиновных. Он сумел обмануть и Валеру, и Костю. Он остался на свободе и тут же забыл о друге, которого сбросил как балласт. Мол, если ты такой лох, то и сиди. Но Костя ничего не забыл. Он продолжал бороться. Он оговорил Валеру снова обратиться к адвокатам, потому что верил, что у него получится. А потом он узнал, что Солодов умер. Из колонии ему сообщили, что Валеру убил сердечный приступ. Это вполне могло быть правдой после всех болезней, которые он перенёс. Но Костя чувствовал что-то не так. Слишком уж вовремя случился этот приступ до того, как возобновили судебные разбирательства, прямо как сегодняшний пожар. Поэтому, несмотря на возражения жены, он поехал в колонию, чтобы лично осмотреть тело. Он видел то, что осталось от Валеры. не меньше дюжины ран на теле. Он не считал Может, его сердце и было уничтожено, но далеко не природой. В колонии его сразу предупредили, что не допустят внутреннего расследования. Настали беспокойные времена, и не нужны были лишние проблемы. Поэтому тело Валерия Солодова кремировали, когда Костя был на пути в Москву. Он только и успел, что срезать прядь волос покойного на память дочери. Теперь ему не за кого было бороться. Должно быть, на это и рассчитывал, завёлёв. А заодно и предупреждал, что бывает с теми, кто ему не угоден. Он хотел, чтобы Костя сдался, но вместо этого подтолкнуло его к более решительным действиям. Костя продолжил собирать документы и доказательства, но чтобы никого больше не подставить, хранил их не дома, а в офисе. И вот офис сгорел. Вместе со всеми доказательствами, собранными за много лет, включая те, что уже нельзя было восстановить, шах и мат. В этом был виноват не только Андрей. Глядя на ревущие языки пламени, Костя понимал, какую глупую ошибку допустил. Ему давно следовало задуматься, как завьялов так точно узнает его планы, каким образом все время оказывается на шаг впереди. Кость казалось, что следят лично за ним, однако даже это не объяснило бы такую осведомленность. Смерть несчастного Валерки была лучшим тому подтверждением. Был только один человек, которому Костя рассказывал все, единственный, кому он доверял, точнее, единственные его Таня потому что он любил ее. Как он мог ей не доверять, разделяя с ней всю свою жизнь? И вот теперь он понимал, насколько был наивен, ведь станяя его познакомила именно Чита Завьялова. Но он думал, что это неважно. Теперь, когда они столько лет прожили вместе, Таня должна была правильно расставлять приоритеты, понимать, что семья важнее друзей. Да, она часто встречалась с Кариной Завьяловой, но Косее в голову не пришло бы, что две женщины могут разговаривать о таком. Дурак, какой дурак. Теперь он наказан за это. А хуже всего то, что наказан Валерий Солодов и гораздо строже. Костя не был удивлен тем, что его не покарали, так же, не подкараулили с ножом в подъезде. Он был нужен, вот и вся причина. Настали неспокойные времена, кто-то должен был удержать фирму на плаву, и один Андрей с этим не справился бы. Может, преступник из него получился талантливый, а бизнесмен так себе. Да и потом нельзя усидеть на двух стульях сразу неудобно это. Если Андрей хотел и дальше развивать свой теневой бизнес, ему нужен был надежный человек для развития компании. Хотя сегодняшним пожаром он неплохо указал Костя на его место. Семья Завьяловых приобретала все большую власть над фирмой. Карина уже вошла в управление, и повезло еще, что дети у них маленькие, а то тоже обосновались бы в офисе. Костя снова и снова намекали. Тебе разрешено только решать строго обозначенные задачки, никакого вольнодумства. Но даже от этого было не так больно, как от предательства Тани. Ту ссору, из-за которой он оказался в гостинице далеко от офиса, спровоцировала она на пустом месте. Костя не сомневался, что они оба успокоятся и все будет как раньше. Однако свет этого пожара будто высветил ниточки, которые много лет были привязаны к Тане, послушной кукле-марионетке. Теперь он мог сделать вид, что простил, однако не простил на самом деле. Любовь выдерживает не все испытания, и его любовь сегодня умерла, выгорела, остались только горечь и разочарование. Надеюсь, ты усвоил этот урок. Испытующий посмотрел на него Андрей. Что? Про проводку? Я говорю про проводку, разумеется. А, это. Да, я все понял. И оба они понимали, что речь идет совсем не о проводке. Но если Андрей считал, что просто урезонил партнера и вернул все на круги своя, то для Кости это был скорее урок про цену доверия. У него отняли один из последних осколков мирной жизни, за который он старался держаться. Его семья ложь, его жизнь ложь. А если так, то истинная ценность осталась только одна справедливость.